мои доводы привели тетку в раздумье неохотно но все же пришлось согласиться с тем что сейчас пока не заживет ручка лапка отпускать русалочку в реку опасно я набрал речной травы ряски и несколько камушков для аквариума мы осторожно опустили бутыль кошелку и сверху прикрыли от любопытствующих глаз носовым платком. В метро я держал кошелку у себя на коленях, то и дело приподнимал угол платка, как там наши добыча и каждый раз поспешно накрывал бутыль, встречаясь со взглядом, в котором ясно читались недоумение и испуг. По пути домой мы заехали в зоомагазин. Купили сушеных дафней, мотылей и трубочника. «Надо бы приобрести аквариум», — подсказала тетка. Я хотел было возразить, сказать, что до отъезда осталось немного, поживет и в бутыле, но побоялся теткиного гнева. Она, конечно, не подозревает, что я хочу увезти это чудо к себе домой. И вдруг, как это бывало в детстве, тетка будто прочла мои мысли — «Не думаешь ли ты забрать ее с собой спросила она именно так четко опешила для чего она тебе как лечу у меня валерка соленой сказала и спохватился собственно вещи не о них во первых эту живность надо подлечить и потом я заядлый аквариумщик знаю как за ней ухаживать У тебя она может сдохнуть? Живность. Сдохнуть. Тетка не на шутку была возмущена. Нет, ты не осознаешь до конца, что мы поймали. Разве к ней приложимы эти слова? Меня уже начинали раздражать эти сантименты. Согласись, все же она... «Не человек», — сказал я так громко, что на нас обернулись. Четко, укоризненно промолчала. Аквариум мы, однако, купили, так как до отъезда оставалось еще три дня. В троллейбусе я опять украдкой сдернул платок. Наша находка настороженно повернула голову. Не развернулась всем корпусом, как это делают рыбы, а именно повернула свою Удивительную, почти человеческую головку. Почти, потому что блестящее перламутровое лицо, хотя очертаниями и походило на девичьи, было все же, грубо говоря, из рыбьего материала. «Много рыбок поймал!» Вытянула ко мне морщинистую шею, сидящая рядом старушка, и я поспешно опустил платок. Свидетели мне были не нужны, хотя я уже и начал предвкушать, как покажу улов Людмиле, детям, коллегам, как все будут ахать и удивляться, что там сиамские коты, доги, крокодилы в ваннах и даже львы в городских квартирах в сравнении с этим дивом. Людмила уже была дома и вертелась перед зеркалом в новых красивых сапожках на белой платформе. «Как улов?» — безразлично спросила она. Мы с тетушкой переглянулись с заговорщицким видом. Я переместил русалочку из бутыли в аквариум и поставил его на стол. Пудель Филька спрыгнул с дивана, подбежал к столу и, дрожа от возбуждения, стал поскуливать и прыгать вокруг него. — Всего одна рыбешка? — усмехнулась Людмила, мельком скользнув по аквариуму, но тут же осеклась. Я с удовольствием наблюдал, как она подошла к столу, наклонилась к аквариум глаза ее расширились, лицо побледнело. Что это? Она как-то по-детски растерянно обернулась ко мне. Застыв, Чуть опираясь хвостом в дно аквариума, русалочка в упор разглядывала мою жену. В следующую минуту она всплыла вверх, высунула голову из воды, обвела взглядом комнату, будто пытаясь понять,